из подробнейших рассказов Ильи Сахатых. «Что за чертовщина? Не может быть!» Протасову отмелькнувшей мелькнувшей мысли стало не по себе. В голове играл туман от двух рюмок выпитой водки. Он закрыл глаза и старался сосредоточиться. Фу, черт, какая нелепость лезет в голову! Протасов внезапно вздрогнул, как от прикосновения холодного железа. Против него шапошников. Керосиновая лампа едва мерцала, Лицо Шапошникова растеряно, мокро от слез, жалко. Шапошников через силу улыбнулся и, держа Протасова за руку, шутливо погрозил ему пальцем Я знаю вы о чем. Ерунда. Тот брат сгорел, погиб. Это условно верно, как единица, деленная на нуль. Есть бесконечность. Условно Протасов Обеи глядел в его возбужденные глаза. Ваш брат заикался, и вы заикаетесь. Это в некотором роде. Да-да, когда пьян или волнуюсь, наследственно. Дедушка наш алкоголик, отец тоже. А вы давно в ссылке. Только без экзамена. Я же говорил вам, что я... Впрочем, довольно, довольно, милый друг, довольно. Он вынул из кармана тряпочку и высморкался. «Я слегка много страдал, и, поверьте мне, скучно расставаться с вами. Наше село называется «Разбой», и этим все сказано». Они поцеловались. Волк, звери и зверушки провожали Протасова печальным взглядом. «Да», — остановился в дверях Протасов. «Дайте мне еще раз взглянуть». «Что? На Анфису?» «Нет, нет, нет. Почему?» Шапошников, почесывая бока гостями, покачиваясь, залился скрипучим смехом. «Ревность, понимаете, ревность!» И вдруг лицо его заледенело. Обоз двигался прямиком по проложенной Громовым грунтовой дороге. Старики же ехали по старому тракту через деревни, через села, где можно сменить лошадей. На второй день путники издали увидели захрящший на аршин в грязи тарантас с поднятыми оглоблями, а в стороне, привязанную к дереву, по уши заляпанную в грязи лошадь. В тарантасе человек читает газету. Сравнялись. «Илюша, ты? Я Иннокентий Филач. Здравствуйте. Давно сидишь? С утра, часика четыре. Ямщик за народом на пристяжке угнал, влипли крепко. Это называется тракт». «Сплошная, я вам скажу, аксиома. А с вами кто?» «Да так, человек один», — ответил Груздев. Иван Иванович, закутавшийся в воротник драпового архалука, повел на Илью хохлатыми бровями и отвернулся. «А я на пристань гоню. Телеграмма получена. Мебель, стильфасон!» — Прохору Петрович, пришла, — прокричал вдогонку путникам Илья Сахатых. «А наш хозяин на соляных варницах гуляет. Чего?» «Гуляет? Ох, как важно. К деревне Гулькиной путники подъезжали ранним вечером. Соляные варницы Громова были в версте отсюда, между двух озер. Будни, а с деревни долетает песня, шум. Пьяный мужик лежит поперек дороги, пьяная старуха плетется возле изгороди, говорит сама с собой. Телята пронеслись, задрав хвосты. У Паскотины умирает обожравшийся вином пастух-старик. Пьяными голосами в раз поют двадцать петухов. Сивушным духом пышет воздух, голосит гармошка. Нескладный хор подхватывает песню, и все звуки покрывает здоровецкий чей-то бас. «Ферапонт!» — сразу догадался, въезжая в хумильную деревеньку Иннокентий Филатыч. «Дьякон новый из кузнецов. Прохора Петровича дружок. Стой, Ямщик. На гребне полого спускавшегося к реке с зеленого берега «десятивесельная лодка». На корме совершенно голый Прохор во всем своем бесстыдстве. Он прокутил всю ночь, он пьян. Шея у него крепкая, плечи с наплывом, но белое тело стало утрачивать былую стройность, под кожей отлагался разгульный жирок благополучия. Какая-то дикая забубенность в жести, в голосе, во взгляде хмельных оплывших глаз, окруженные толпой загулявших девок, баб, шумливым полчищем детей — Он чувствовал себя в своей тарелке, как посейдон, окруженный амфитритами. Ему наплевать на всех. Ну что такое толпа людей? Она продажна, запятак, заводку. Он уведет ее куда угодно. Он заставит ее ползать на карачках, прикладываться к его купеческому брюху. И пусть посмеет только пикнуть закобаленная деревня. Хозяин хлопнет ладонь в ладони, и староста с соцким сведет всех мужицких коров и лошадей в уплату долга.